Санкт-Петербург, Псков, Варшавская ЖД, 256 верст, 7 часов езды Александровская, Гатчина, Суйда, Северская, Строганова, Девенская, Мшинская, Преображенская, Луга, Фандерфлит, Серебрянка, Плюсса, Белое, Броневского, Новоселье, Торшино. Глава первая Окно вагона представляет для путешественника главное развлечение В нем.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 «Думаю, самое время отдохнуть до завтрака», — сказал Ванзаров. «А что пропало из портфеля Бобби?» — вдруг спросил Гравы. «Все посмотрели на Ванзарова, у урусов ждал с особым интересом». «Попробуйте отгадать», — сказал он и легонько подмигнул.